Глава седьмая Вот и дверь, ведущая в квартиру Лены Дементьевой. Алла подошла к ней, забыв о своем существовании. Но Ксюша все помнила, и она была рядом. Алла чуть-чуть не ущипнула Ксюшу. Помни, Ксю, что Нил не хочет, чтобы мы исследовали и искали. Но не мы будем искать, а попросим... Лену или кого-нибудь из ее окружения. С нас и спроса, по большому счету, не будет, нас как бы и нет. Ксюша сморщилась. «Это их нету, а мы есть». Алла нажала на звонок, словно это был мозг мертвого Станислава. Леночка открыла. «А, это вы. Входите, родные. Но ну, у меня ковардак. А что? Увидите». В передней этой огромной квартиры послышалось шуршание. Откуда-то высунулось существо, похожее на девочку лет тринадцати-четырнадцати. Тут же хлопнула другая дверь и вызвалась из тьмы старушка в халате. «Не твори, Дашка, не твори!» — зашипела она довольно громко. «Зачем ты предсказала, что дядя Валя проведет ночь в канаве? Но ведь так и случилось. Все, что ты не болтаешь, сбывается, дрянь ты эдакая!» Она не дрянь, а вещунье бабушка сухо вмешалась. Лена и обратилась к сестрам. Даша, племянница моя, ясновидящая, но ясно видит только быт. Остальное пока не дано. Бабуля чихнула. Только быт. А то, что кошка моя во сне меня укусила, это она накаркала. Причем ж здесь быт? — Я не каркаю, баб, а говорю правду. То, что будет, — закричала Даша. — Помолчали бы, а то еще... Такое предскажу. Все будущие дни у меня на ладони. И про училку все знаю. Она мочится в постель по ночам. И девчонка скрылась за дверью. Леночка улыбалась. И вот уже шестая неделя, как у нас так, с тех пор, как Даша здесь отдыхает. А Ошалев, но не очень, сестры прошли в столовую. Ленуся предложила выпить, Алла мрачно согласилась. Самое время. «Забавно, не правда ли?» — сказала Лена после первой рюмки книжка. «Мамаша ее, Ухова Антонина Семеновна, считает, что из девчонки вырастет пророчица и на деньги надеется. Нелепо и смешно. Даша каждый завтрашний день по полочкам раскладывает с вечера. Кто там будет чихать, болеть, кто запьет, кто на работе поскандалит, где кошка напроказит, молочко прольет. Никогда не ошибается». Кассандра я такая на всякую чушь. Но жизнь Уховых, родителей и родственников превратила все-таки в сумасшедший дом. Чуть не до драки, до мордобоя доходит. Главное, что каждый день все сбывается. не могли они и сейчас отдыхают, а Дашку нам сунули. Я сказала Сергею, пусть, невидимый мир тоже смешон, посмеемся. И даже великие пророчества всего лишь сон. Ксюша вздохнула в ответ. Алла вступилась, однако. Чушь-то чушь, -то, чушь ее, но суть-то в этих способностях — считывать будущее. Сейчас на Руси, говорят, детки пошли такие, чуть не с младенчества знают, что у ихних мамаш на уме. Так ведь действительно все перевернется. Ксюша махнула рукой. «Плюнялка, и так уже все давно перевернулась. Перевернется еще раз, ну и что?» Лена засмеялась. — Это по-нашему. Но тут дверь отворилась, и ввалился дядя Валя, отменный человек лет около сорока. — Дашку только не пускайте, а то еще предскажет чего-нибудь при всех. — Знаю, знаю. Дядя Валя, брат матери Лены, расселся на диване. — А где Юрка, кстати? Я его сегодня не видел, хотя всю квартиру обыскал. Юрка был сынок Лены, пятилетка еще. «К деду отправили?» — прозвучал тихий ответ, и все вдруг замолчали. Дядя Валя, отведав порцию коньячка, рассердился. «Лен, Дашку надо в тюрьму, там ее место. Я отроду в канаве не спала, она накаркала, пригвоздила события. Я человек, хотя и занятный, но в запое всегда серьезный, без дураков. Мы с Андреем, который Стасик и брат...» Дядя Валя вдруг остановился. Мне в канаве сны снились, будто Дашка старухой стала и пророчицей насчет душ в аду. И еще ее обвинили в манихействе и сожгли. И дымок. Дымок такой шел. Ух, я даже проснулся. — Дядь Валечка, да чего ж ты, милый? — ласково проговорила Ленуся. За лаской и простотой прошло еще несколько минут. Потом в коридоре раздался полукошачий виск, и в столовую выскочила бабуля Анна Ивановна. «Ох, изведет, Дашка, нас изведет!» — заухала Анна Ивановна. «Поверишь, Лен, подходит-то она ко мне, показывает язык и брякает. А теперь я знаю, когда ты умрешь!» «Ого, это уже серьезно!» — ответила Лена. «За такое бить надо!» — вставил дядя Валя. «Я ее и двинула малость тряпкой по харе, по пророческой. Ты извини, Лена, но сколько же можно терпеть?» «Она ведь и правда знает», — мрачно произнес дядя Валя. «От правды-то и весь мрак пошел», — уверенно вставила Ксюша. Лена встала и вышла. Когда вернулась, все разом, «Ну что?» «Я и сказала, что если о смерти кого-либо слово молвишь, маме скажу, а она это очень не любит и здорово выпарит тебя. И что же?» Дашка в ответ завизжала «Буду, буду, все узнаю и всем, особо когда близко в глаза буду говорить, когда и как помрешь. Что мне уж, гадости нельзя делать?» «Вот такая наша Даша», — закончила Лена. «А еще ребенок. Отправить ее обратно Прям Прямо-таки заскулил дядя Валя. «Хватит с меня канавы!» «Да черт в нее! Вселился и все!» — сказала Анна Ивановна. «Не всегда талант чертом объясним», — возразила Лена. «Бабуленька, ты лучше подремли здесь после напряга, а я уж с ней разберусь». Бабуленька согласилась. Дядя Валя сказал, что уйдет в запой. Алла, наконец, встрепенулась. «Леночка, а представь, что много таких будет уже по большому счету. Будут заранее знать и про смерть свою родную, и когда бомбежка будет, и когда власть сменится». И про тайные действия, конечно. Вот жизнь будет, то-то сумасшедший дом. А обычные люди в дураках будут сидеть. Если масштаб будет такой, то государство под контроль таких типов возьмет, — ответил дядя Валя. Государство само-то с придурью вставила Ксюша. Государство-то из людей состоит. — Ну, я пошел, — заключил дядя Валя. И сестры остались одни наедине с Леной. — Ну, а теперь о чем-нибудь великом надо поговорить, — усмехнулась Лена. — Не до величия сейчас, — лянусь, — вздохнула Алла. — Мы к тебе, как к старшей и мудрой эзотерической сестре, пришли. Муж мой исчез. Совсем пропал. Помоги. Лена помрачнела. — Слышала об этом. Расскажите подробней. И Алла рассказала. Не так уж надрывно, как раньше, но... «Не без тоски. Нил Палыч не хочет, чтобы мы влезали в эту историю, но тебе он перечить не будет», — заключила Ксюша. Никто ничего не знает, и Нил Палыч в том числе пуглив стал. «Хотел нам что-то важное еще сказать, но и сам куда-то пропал Одни пропажи кругом. Я сама боюсь провалиться. Нежная ты слишком, Сюнька, вот и боишься», — прервала ее Алла. Алочка, ты просто для облегчения души ко мне обращаешься, что ли?» — спросила, помолчав Лена. — Ты же знаешь, что я в таких делах не мастерица. Другие у меня наставники были, и не этому я училась. А теперь уж сама по себе вроде иду. Могу только посоветовать. — Про что? — спросила Алла. — Раз Нил Палыч скисток тоже, — задумалась Лена. — Это ведь... Глобальное исчезновение, Алла. Ничего не поделаешь. Фундаментально Стасик исчез. А если вернется, то будет ли это Стасик? Единственное могу сказать... Дамочка тут одна есть. Ох, потайная, ох, потайная. От всей вселенной может скрыться не то что от милиции. Но доступ к ней у меня есть. В моих беленьких нежных ручках... они у тебя лен на мои похожие с удовольствием вставила ксюша только у меня попухлее чайку что ли выпить теперь вздохнула лена дядь Валя ведь заварил от запоя им спасается в будущем хороший чай лучше водки заметила ксюша потихонечку только и что же разлили чай печенье отсутствовало я все возьму на себя начала лена Как и что, не спрашивайте. К самой зайти нельзя. Но я дам телефончик и адресок. Посидите там, поговорите, Келейна, по-семейному с ними. А потом и сама возникнет. Незаметно так. — Не опасно? — тревожно спросила Ксюша. — Обижаешь. Что ж я своих к опасности подведу? — Опасность она сама по себе, друзья и родные. Они тоже сами по себе, — вздохнула Ксюшенька. «Опасность, она помимо нас идет». «Ладно, Ксюш, я Стасика теперь не то что люблю, но не брошу», — заметила Алла, допивая чай. «Правда, один сучок в глазах есть», — продолжала Ленуся. «Парень один там есть, в сущности, мальчик лет шестнадцати, но тертый калач. Я попрошу, его приберут к вашему посещению. С ним встречаться нельзя». «Пусть себе в другом месте будет». «Что же это за тип такой?» — спохватилась Алла. «Его, выходит, и видеть нельзя?» «Ни в коем случае. Еще хуже, если он вас увидит». «Ну и ну. Наверное, хорош». Алочка и Ксюшенька, родные мои, только не беспокойтесь. Я вас в обиду не дам», — улыбнулась Лена. «Когда еще я своих подводила?» «Никогда. Все будет тихонечко». Что за парнишкой и в чем его беда, они сами вам скажут. Но его не будет. Но если его не будет, то хорошо. Главное, что мы будем. Ласково пропела Ксюша. Будем, будем. Ксюша и Алла повеселели. Леночка просветлела, глядя на них. Еще скажу, добавила она. Если сама не найдет, то и искать нечего. Тогда только на высшую волю положиться и... Присмиреть. Разговор об этом закончился. Но посидели еще с часок, попивая чаек и размышляя вслух о бессмертии. «Моя кошка прямо стонет, когда я ей на ушко о смерти говорю», — заключила Ксюша. «Кошечка а ведь тоже страдает от своей смертности». «Мнимой, естественно», — заметила Лена. «Однако для нее, может быть, полумнимый все-таки вставила Алла». «Сергей скоро придет. С новостями», — объявила Лена. «На не о же», — вздохнула Ксюша. «Нам все-таки идти пора. Ишь, как время-то пролетело за разговором о вечности. Так не заметишь, как и смерть придет. Бог с ней со смертью. Не наше это дело как будто. Надо идти, идите». Леночка встала. «Попрощаемся чуть-чуть, родненькие, и пусть будет все по-нашему».